нерождённый Ты уверена, молодой человек явно нервничал. Руки его заметно дрожали, а чего дымящаяся сигарета зажатая между пальцами ходила ходуном. Абсолютно. Даша попыталась заглянуть ему в глаза, но парень постоянно отводил взгляд. Может, ты проверишь ещё раз? Рома Девушка устало вздохнула. «Я сделала уже шесть тестов. Шесть. Все они положительные». «Даша, но ну ты же понимаешь, что этот ребенок разрушит всю нашу жизнь». Девушка молча кивнула. «Послушай, Даш, тебе всего семнадцать. У тебя еще все впереди. Подумай только, что скажет твоя мама». В ответ вновь последовал молчаливый кивок. «А я? Мне всего двадцать три». Я только что устроился к отцу на работу. У меня столько перспектив. Ты прав, Рома, но что мне теперь делать? На глазах девушки навернулись слёзы. Аборт. Молодой человек успокаивающе обнял Дашу за плечи. Деньги я тебе дам. Даша лежала на кровати и невидящим взглядом смотрела в потолок. Она сделала это. Она избавилась от ребёнка. Несмотря на то, что девушка сама хотела этого, внутри неё образовалась неприятная пустота. А если я больше не смогу родить? пронеслось у неё в голове. Даша тут же себя одёрнула. Конечно, смогу. Что за глупости? Многие делают аборт, а потом рожают детей. За подобными мыслями девушка постепенно провалилась в глубокий сон. Даша влетела в дом как на крыльях. Ее муж, высокий интеллигентный мужчина, вскочил с кресла, на котором он еще секунду назад читал газету, и бросился к жене. «Ну как? Что показало УЗИ?» «Мальчик!» – радостно выдохнула Даша и бросилась к мужу на шею, осыпая его поцелуями. Мужчина засмеялся. «Полегче, барышня, вы меня задушите! Ой, извини!» «Сын! Не могу поверить, что у нас будет сын!» Мужчина нежно поцеловал жену в макушку. Спасибо тебе, любимая. Даша мягко отстранилась от мужа и внимательно посмотрела ему в глаза. Валер, ты ведь хочешь этого, правда? Конечно, дорогая, мужчина обнял Дашу за плечи и прошептал. Я очень этого хочу. Мама? Даша открыла глаза и рывком села на кровати. Округлившийся живот неприятно заныл. Да, что случилось? Валерий приподнялся на локте и сонный зевнул. Тебе что, сон плохой приснился? Наверное. Даша вновь откинулась на подушки и закрыла глаза. Мама, ты слышал? Даша обернулась к мужу. Сердце её бешено стучало. Что, дорогая? Муж открыл глаза и непонимающе посмотрел на жену. Голос. Даша изо всех сил пыталась совладать с собой. Голос ребёнка. Тебе послышалось? Муж ободряюще улыбнулся: "Ты просто переживаешь из-за беременности, вот и всё. Ложись спать, дорогая". Но я слышала его так отчётливо, пробормотала Даша. Она закрыла глаза. Некоторое время женщина ещё прислушивалась, затем она наконец уснула. Даша не спеша вела свой Мерседес по дороге, ведущей из коттеджного посёлка в город, где находилась поликлиника, в которой она обследовалась. Сегодня Даше повезло, дорога была практически пуста. Услышав по радио свою любимую песню, женщина сделала погромче и с удовольствием начала подпевать. Неожиданно посреди дороги она увидела фигурку ребенка. Он стоял неподвижно, глядя прямо перед собой. Даша закричала и что из мочи ударила по тормозам. Послышался виск шин и машину снесло с дороги в кювет. Даша почувствовала удар. Затем ее рот заполнила солоноватая жидкость и женщина потеряла сознание. Даша очнулась в больничной палате, а рядом с ней сидел встревоженный Валерий. «Что со мной?» Даша почувствовала, как каждое слово болью отдается в голове. «Что с ребенком?» «С тобой и с малышом все в порядке», Валерий взял жену за руку. Все обошлось, если не считать выбитого зуба и легкого сотрясения мозга. Даша провела языком по зубам и почувствовала дыру там, где раньше находился передний резец. Досадно. Скажи, Валерий, посерьёзней. Что произошло тогда на дороге? Тебя кто-то подрезал? Даша попыталась вспомнить, что с ней случилось, и неожиданно её передёрнуло. Ребёнок, он поюся так внезапно. Он просто стоял там и смотрел. С ним, с ним всё в порядке. Валерий удивлённо посмотрел на жену. Там не было никакого ребёнка. Возможно, чей-то сорванец по недосмотру выбежал на проезжую часть. "Дорогой, до ближайшего населённого пункта полчаса езды на машине. Думаешь, малыш мог пройти такое расстояние пешком?" "Кто тому же мне показалось?" Что? Валерий доверительно похлопал жену по плечу. В глазах Даши появилось сомнение. Стоит ли говорить? Затем она, видимо, решившись, выпалила на одном дыхании: "Мне показалось, что он был совсем голенький". Валерий с минуту молча смотрел на жену, затем спокойным ровным голосом произнёс: "Вот именно, дорогая, тебе показалось". Даша стояла перед большим в полный рост зеркалом и внимательно разглядывала свой огромный живот. "Скоро ты появишься, малыш. Потерпи ещё немного". Сегодня Валера должен был вернуться поздно. Последний месяц он был буквально загружен работой, и женщина жалела, что муж проводит с ней так мало времени. Хотя Даша понимала, он старается на благо семьи. Мама, Даша вздрогнула и обернулась. Посреди комнаты стоял совершенно голый мальчик. На вид ему было лет 9. Ребёнок смотрел на неё большими печальными глазами. Даша подумала, что что-то в этом мальчике ей кажется неуловимо знакомым. «Как ты попал сюда?» – голос женщины дрожал. Ребенок ничего не ответил, лишь молча смотрел. «Где твоя мама?» – мальчик вытянул вперед руку и показал пальцем на Дашу. «Нет, я… я не твоя мама!» – Даша вжалась спиной в прохладную гладь зеркала. Внезапно она поняла, где она раньше видела этот взгляд. Большие кари и глаза ребенка были ее собственными. «Кто ты такой?» Женщина перешла на крик. «Зачем ты убила меня, мама?» Боль, отразившаяся на лице ребенка, полоснула по сердцу Даши ножом. «Зачем ты убила меня?» «О чем ты говоришь?» Даша медленно осела на пол. Ее душили рыдания. Внезапно на лице мальчика отразилась обида. Ребенок перешел на крик. «Ты...» Ты убила меня. Ты не захотела, чтобы я родился. А теперь, теперь ты так радуешься, что у тебя будет другой малыш. Почему ты не любишь меня, мама? Почему ты не любишь меня? Почему ты не любишь меня? Почему ты не любишь Почему меня? Ты не любишь Почему, меня? Любишь Почему меня? ты? Почему ты? Дорогая. Валерий вошёл в дом и прислушался. Тишина. Спит, наверное, подумал он и, разовшись, направился в спальню. Нет. Мужчина упал на колени и полным боли и ужаса взглядом смотрел на распростёртое на полу тело жены. Вся нижняя часть её ночной рубашки была залита кровью. Глаза Даши, широко раскрытые и стекленеющие, смотрели в потолок. Побелевшая рука силой сжимала золотой крестик на груди, другая бережно обнимала живот, из которого уже не суждено было родиться на свет их сыну. Валерий потерял сознание. Банька с сюрпризом. Мой друг решил заиметь свой собственный бизнес, построил в посёлке небольшой двухэтажный банный домик. На первом этаже парилка с душем, на втором пара жилых комнат и начал сдавать его в аренду городским жителям. Клиентами обычно становятся молодежные компании, устраивающие на выходных посиделки с шашлыками и помывалками в бане. По их выезду друг сам прибирается и заодно проверяет сохранность казенных вещей. Случилось это в 2011 году в самом начале августа. В нашем районе, как обычно, отключили горячую воду на профилактику. Но я и выпросила у подруги ключик от банного домика. Друг предупредил: клиенты выехали ещё пару дней назад, но уборца он успел только на первом этаже, так как срочно появились неотложные дела в городе. Мне, собственно, была нужна лишь душевая, поэтому я с радостью приняла ключи и поспешила в банный домик. Для начала я обошла первый этаж. Пустой, тихий дом, вкусный запах древесины, уютный интерьер. Перед лестницей на второй этаж остановилась. Раз уж там не убрано, то и не стоит портить впечатление бардаком. Но вот при входе в душевую стало не по себе. Тишина показалась слишком явной, а внутрь закралось чувство, будто в груди неприятно переворачивается сжатый в комок червячок. Думаю, многим знакомо это чувство. Не то страх, не то смятение. Отогнав стрёмные мысли и возникающие в воображении картинки, я закрыла все двери, отрегулировала кран и забралась под душ, запахнув шторки. В следующие полчаса меня беспокоили только две вещи. Скребущие, царапающие звуки откуда-то сверху и время от времени проносящийся гнилостный запашок. Первое я благополучно списывала на скрип древесины, расходящейся от пара. Второе на сдохшую где-то в перекрытиях мышку, что в деревенских зданиях не редкость. Смущало лишь то, что временами этот запах исчезал вовсе, а временами несло так, что хоть нос затыкай. Все мои самоуговоры и самоубеждения потерпели крах, когда я за чем-то выглянула из-за шторки. Дверь, ведущая из душевой в холл и на второй этаж, была распахнута настиж. С моей параноидальной привычкой закрывать все двери, это было логически исключено. Выключив воду, я прислушалась. В доме по-прежнему было идеально тихо. Проверила входную дверь. Закрыто. Ключ в замке, как и должно быть. Значит, это не воры и не грабители. Закрыв злополучную дверь, вернулась под душ. Не прошло и минуты, как снова что-то дёрнуло меня выглянуть, и точно, снова открыто. Может, сквозняк? Нет, всё закупорено, а ведь чтобы открыть дверь, нужно нажать на ручку. Пока мысленно искала причину, всё повторилось третий раз. Тут уж всякое самовнушение улетучилось. Стараясь вести себя как можно спокойнее, не принуждённее, хотя кому это надо было? Похоже, я просто застеснялась бояться перед воображаемыми привидениями. Смыла шампунь, высушила волосы, оделась, собрала свои вещички и благополучно сделала оттуда ноги, хотя всё же сказала другу о неприятном запахе в душевой, когда отдавала ключ от баньки. Но самая интересная новость явилась себя через пару дней вместе с телефонным звонком моего друга. Он нездорово и спросил: Не поднималась ли я на второй этаж его банного домика, когда пользовалась душем? Тут-то меня и посетили по-настоящему нехорошие мысли. Как оказалось, в той компании, что гостила в бане накануне, произошла ссора с летальным исходом. Убийство это было и несчастный случай, подробности не знаю, да и не очень-то хочется. Беднягу просто оставили в спальне на втором этаже. Мой друг обнаружил тело и позвонил в полицию. Вот такая стрёмная история произошла со мной. Время от времени раздумываю, может, это душа того парня хотела, чтобы я пошла наверх и нашла его. А в баньку, думаю, я ещё не скоро пойду, даже если воду отключат. Призрак дворника Всё началось с того, что у нас сменился дворник. Прежде прибиралась на лестницах замечательная дворничиха Валентина, очень трудолюбивая женщина, настоящая русская красавица, яркая, пышная и румяная, всегда со всеми приветливая. Не знаю почему, но однажды перевели её работать в другой дом. А в нашем появилась какая-то странная тётенька, неопределённого возраста, худосочная, бледная, вечно в каких-то серых неброских одеждах. Если б не яркая дворницкая жилетка, её бы, наверное, никто вообще не заметил. Поздороваешься с ней, буркнет что-то неразборчивое в ответ, а то и просто отвернётся. Каждый день она таскалась со шваброй, И почему-то они неизменно постым ведром по нашей лестнице, причём в любое время дня. Я ухожу на работу в полвосьмого, слышу, она на верхних этажах шушит. Дочки идут в школу, встречают её на лестнице. Мама пойдёт днём на рынок, непременно наткнётся на эту замухрышку. Всё время удивлялись, когда же она в других парадных убирает, если в нашей всё время торчит. И ладно бы прибирала. Создавалось впечатление, что наша лестница давно всеми заброшена, не метена и не мыта. Жильцы перед своими дверями сами, как могли, чистоту наводили. Так продолжалось месяца два. Однажды, не выдержав такого безобразия, пошла моя соседка Нина Ивановна жаловаться в жилконтору. Перед ней тут же начали вертеть хвостом, извинялись, что как-то про этот дом забыли. обещали, что обязательно с понедельника приставят к нашему дому дворника и так далее. В общем, выяснилось, никакая дворничиха у нас трудиться не должна. Идёт Нина Ивановна домой, разумеется, встречает на лестнице ту самую даму в сером. "Вы кто такая?" спрашивает, а та как зыркнет на неё, у Нины Ивановны аж мороз по коже. "Клавдия я". отвечает дворничий х о глухим таким голосом из 106 квартиры. А мама моя вспомнила, что когда я была ещё маленькая, в той квартире и впрям жила дворничиха Клава или Клавка, как все её называли. Пинчушка была редкостная и работала отвратительно. Померла от белой горячки. Но дело не только в уборке на протяжении тех двух месяцев, К нашему подъезду чуть ли не каждый день стало подъезжать скорая, то инфаркт у кого-то, то жуткий перелом, то черезчур высокая температура, то страшные боли по непонятным причинам, то гипертонический криз. Даже я, будучи вообще-то здоровой женщиной, часто стала чувствовать недомогание, полнейший упадок сил. Поначалу это как-то не увязывалось в сознании с постоянно ошивающейся на лестнице страна теткой. Когда же мы узнали, что никаких дворников у нас по штату не значится, нас посетила невероятная и ужасная догадка. А вдруг это и не человек вовсе, нежить какая-то. Сейчас много пишут в прессе о таких случаях. Мне от истки до мозга костей, конечно, трудно было в это поверить. Но как объяснить все происходящее и что предпринять, я не знала. Моя матушка, человек истинно верующий, часто посещающий православный храм, предложила окропить стены нашей парадной святой водой, сходила в церковь, помолилась, причастилась, посоветовалась с батюшкой, принесла святой воды и специальным веничком побрызгала нашу лестницу от 1 до 5 этажа, и на всякий случай помолилась в церкви за упокой рабы Божией Клавдии. Вы знаете, помогло, и хотя на нашу лестницу ещё недели 3 не ступала нагодворника, все вздохнули с облегчением. Та тётка больше не появлялась. Скорая тфу-тьфу-тьфу тоже Призрак маленькой девочки. Я не особо увлекаюсь подобными вещами, но в принципе верю в существование потустороннего мира. И вот в один день с самого утра я задачна произошедшим ночью. Так вот, я легла спать позже дочери. Мы спим на одной кровати вместе, и я, усыпив ребёнка, пошла кое-что сделать. Потом я тоже легла спать. и засыпая, то есть находясь уже где-то между сном и бодрствованием, услышала топот по полу по ковру. Я решила, что это проснулась дочь и встала по маленьким делам, и стала её поторапливать: "Ты куда? Ложись спатеньки поскорее". Потом я как будто вырубилась, но, видимо, ненадолго. Через какое-то время я проснулась от того, что кто-то царапает подушку мою. Я повернулась Рядом с кроватью стоит девочка с распущенными волосами. А она не была страшной, но это я сейчас уже так рассуждаю. Её лицо вообще было не разглядеть, просто светящийся белым контур прозрачной фигуры. Через девочку мне видно была дверь в спальню родителей. Я не могу сказать, сколько я на неё смотрела, недолго. Я резко отвернулась и хотела отмахнуться от неё рукой, но не смогла пошевелиться вообще. Я хотела закричать, но у меня как будто не было голоса, у меня началась паника. Я пыталась подняться на кровати, но и это мне не под силу оказалось, я все еще пыталась закричать. У меня получилось только прохрипеть мама, ну а кого вы зовете, когда страшно. Мама только перестала храпеть, есть у нее такая особенность, и тогда я поняла, что девочка больше не стоит рядом. Утром я рассказал о маме, мы вместе стали думать, кто это мог быть, в нашем доме девочки маленькие не погибали, это мы знаем точно, потому что живем в доме с его постройки и дружим всем домом, всех соседей хорошо знаем, но вот то, что таких девяти этажек рядом с нашим домом, штук пять-шесть с один в один оформлением, один в один планировкой, это да, и что происходило в этих домах, мы конечно не знаем, Если бы было какое-то громкое убийство, то, наверное, было бы известно на весь наш городок, а город у нас маленький, 70 тысяч жителей. Странно повела себя кошка, или для нее это вообще норма, или я сошла с ума, потому что моя кошка спокойно лежала у меня в ногах, не видела я, спит она или нет, но ни шипеть, ни убегать, прятаться она не собиралась. Лично мое мнение... что девочка просто заблудилась, не в тот дом пришла, а искала свою маму. А раз я её услышала и ей предложила лечь спать со мной, то и подошла к кровати. Возможно, если бы я не повела себя подобным образом, то она бы разглядела, что я не её мама. Ещё, думаю, что я её напугала не меньше, чем она меня.